Один из паблишинки студия Amperfect представляют. Алан Нукланд По дороге могущества Книга четвертая Роган Глава первая Ослепительно яркая синяя вспышка резанула по глазам, а через мгновение на меня обрушилась взрывная волна, и все звуки моментально умерли в звенящей тишине. Подхваченный бешеным потоком, я на миг словно растворился в нем, чувствуя себя безвольной куклой, оказавшейся в эпицентре разрушительной стихии и несущейся навстречу собственному забвению. А потом подо мной разверзлась пустота, Дыхание перехватило и грянул ужасающий удар о каменную брусчатку. Левый бок пронзила резкая боль, затем меня вновь подкинуло в воздух и поволокло дальше, кувыркая по земле. Голова буквально взорвалась от головокружения, а перед глазами пронесся хаотический калейдоскоп из разрозненных образов, которые невозможно было увязать воедино. С последним ударом все внезапно прекратилось. Ощущая разливающуюся по всему телу боль, Я с трудом смог втянуть ртом воздух в сжавшиеся легкие и едва не захлебнулся от хлынувшей в горло крови. Сотрясаясь в спазматическом кашле, все же нашел в себе силы и перевернулся на бок, принявшись от харкива тялые сгустки на внутреннее забрало шлема, в то время как мысли тонули в непрекращающемся тошнотворном писке. Но, несмотря на разлетевшееся в дребезги сознание, мне все же удалось ухватиться за его ускользающие осколки и невероятным усилием воли вернуть себе хотя бы частичную власть над разумом. И едва приступ прекратился, я тут же вдохнул как можно больше воздуха, и сцепив зубы, уперся слабыми руками в землю, и с вырвавшимся из глотки ревом заставил себя подняться на колени. Оглушенный стуком собственного сердцебиения, я смотрел сквозь залитые кровью глазницы шлема на медленно приходящих в себя сил зверов, Еще не до конца восстановившееся зрение вырывало из шевелящейся кучи окровавленные клыкастые пасти, вгрызающиеся в пепельную грязь острые когти и расширенные от шока звериные зрачки. Обычный человеческий интеллект в таком состоянии был бы не в силах вычленить что-либо полезное из увиденного, но мой мозг силпата, усиленный силой сотен убитых и поглощенных противников, практически моментально собрал все части мозаики воедино, проанализировал и вынес весьма неутешительный вердикт. Дело дрянь. Взрывная волна хоть и хорошенько накрыла этих тварей, вот только удаленные от эпицентра задние ряды практически не пострадали и уже пришли в движение. Думаю, осталось чуть меньше минуты до того, как они доберутся до меня и разорвут на куски. Нужно действовать, и действовать быстро. Опускаю голову. Нахожу взглядом последнюю висящую на поясе волшебную табличку с исцелением, срываю ее и ломаю во вскинутом кулаке. «Итэатиарас!» — вырывается изо рта активатор древнего заклинания, чья магическая формула подобно молнии пронзила сознание, и тут же освежающая волна регенерации прошлась по телу. Рывком встаю на ноги, мысленно активирую вторую кожу, полностью убирая в подпространственный карман все обмундирование и одежду и немедленно начинаю трансформацию. Пустарная энергия хлынула в тело и с невообразимой болью воплотилась в новую плоть, которая в свою очередь складывалась в тугие мышцы и толстую кожу серого великана. Все кости с хрустом стали расти, позвоночник увеличивался и вытягивался, массивные плечи раздались вширь, а череп мяло и корежило, пока он не превратился в огромную голову горного тролля. И когда метаморфоза завершилась, я глубоко вдохнул, и заревел во всю мощь могучих легких, расставив в стороны мускулистые руки и оголив острые клыки, а через мгновение бросился на заверещавших в ужасе врагов. В прыжке, ворвавшись в толпу пытающихся убежать тварей и насладившись раздавшимся под ступнями хрустом костей и лязгом смятых доспехов, я принялся с неистовой яростью обрушивать на них гигантские кулаки, стремясь за раз накрыть как можно больше ублюдков. Поддавшиеся панике зверосилпаты толпились и мешали друг другу в попытке убраться от меня как можно дальше, тем самым лишь еще сильнее облегчая мне задачу. Я лютовал в кровавом угаре, расшвыривая зверей монстров широкими ударами руки-ног, загребал пальцами визжащие тела вместе с кусками брусчатки и бросал навстречу бесящимся задним рядам, что тщетно пытались пробиться ко мне через лавину перепуганных собратьев. Вливающаяся в меня сила убитых врагов пьянила и разжигала алчное безумие, внушая опасные чувства неуязвимости и жажду убийства. И лишь благодаря силе духа и разума я еще держался, не поддаваясь кровожадным инстинктам. И как бы ни были они сильны, от безрассудного желания раствориться в омуте хаоса спасало осознание того, что, увы, при всем желании моих сил даже в форме тролля не хватит на то, чтобы противостоять многотысячной армии. Сейчас на моей стороне внезапность, шок от взрывной волны и страх, подстегнувший инстинкт самосохранения, но через несколько минут командиры силзверов с кальмуаром главе наведут порядок, и уж тогда мне не сдобровать. Так что пока еще есть время, требуется убить и покалечить как можно больше врагов, ибо потом такая удачная возможность вряд ли представится. Виски вдруг стянула резкая боль, по ушам ударил писк, Зрение вновь поплыло, и одновременно с этим в голову проникли бешеные крики Господин Трогрант, мы здесь. Милорд Саргон, спасите нас. Твари наступают, наступают! Держать строй! Что делать, командир? Скривившись от ударивших по мозгам оглушительных людских воплей в купе с рычанием сотен зверосилпатских глоток, я схватился за голову и резко обернулся, тут же расширив зрачки от увиденного. Люди. Вокруг практически полностью опустевшей портальной арки сражались люди. Осаждаемые со всех сторон сил зверскими выродками, они где в одиночку, а где сбившись в группы, до сих пор противостояли Орде. Молниеносно потянувшись мыслью к Дриару на правом запястье, активировал лидерские способности и зарычал, едва разум обработал хлынувший в него поток информации. Это сил паты из черной серебряной когорт. Мои солдаты, воины Рейтерфола. Твою жлять! Подтвердились расчеты Сиэрда. Вспышка телепорта не смогла охватить всех, оставив на растерзание хищникам 129 человек. Проклятье! И как теперь быть? Скованное всенарастающим страхом сознание с безумной скоростью стало выискивать среди списков оставшихся имена друзей, снова и снова перепроверяя каждую строчку и до ужаса боясь ошибиться но через несколько мгновений из груди вырвался вздох облегчения. Их нет. Никого нет. Слава древним, телепортация сработала. Раздался резкий свист, и что-то вдруг с ужасающей силой врезалось в правую скулу так, что голову мотнуло в сторону. Взревев от боли, я инстинктивно схватился за лицо и сделал только хуже, сломав древко торчащего копья и углубив рану засевшим в кости наконечником. Охваченный мгновенно нахлынувшей яростью развернулся в поисках врага и тут же заорал от разбившейся о грудь молнии. Пошатнувшись, я оскалился, а затем воздел кулаки к небесам активировал коллапс. Раздался щелчок с хронового барабана, и артефактная левая рука из черного дриарилова сияла искрящимися рунами. А в следующее мгновение я в бешенстве ударил по земле. От полукругом разошлась сеть стремительно извивающихся трещин, а через миг твердь раскололась, и огромные каменные шипы вырвались наружу, насаживая на острие всех, кому не посчастливилось оказаться на пути магической лавины. Когда я выпрямился и окинул взглядом это жуткое подобие жертвенного лабиринта, изо рта вырвалось рычание. Надолго их эта преграда не задержит. Да и какой в ней толк, если это лишь одно направление атаки, а за спиной еще целая орда? Мы же в Лятском мать его, окружении! Что же делать? Как мне увезти с площади своих солдат? Обернувшись к отчаянно сражающимся рейтерфолцам и видя, как они гибнут от когтей сил зверов один за одним, ко мне вдруг с ужасающей неотвратимостью пришло понимание. Мне их не спасти. Что бы я ни делал, сколько бы сил ни прикладывал, как ни старался, это лишь отсрочит приближение неизбежной гибели в пасти зверя. Ладони до хруста сжались в кулаки, а губы искривились в кровожадном оскале. Ну и что с того? Пусть так. Но даже несмотря на это, я все еще способен дать им шанс на выживание. «Всем слушать меня!» мысленно взревел я, используя лидерскую связь с выжившими. «Собраться у портала, перестроиться и ждать сигнала!» «Я расчищу дорогу!» Ухватившись за торчащую из земли каменную глыбу, рывком вырвал ее из земли и с оглушительным ревом швырнул в гущу врагов. Грохочущая каменюка оставила за собой кровавую просеку из расплющенных тел и не давая сил зверам опомниться. «Я тут же сорвался с места следом за ней!» С оглушительным воплем расшвыривая выродков широченными ударами перевитых мускулами рук, Я, подобно Тарану, пер вперед и сеял вокруг смерть. Дриариловый кулак великолепно помогал в безжалостном крушении черепов и костей, но все же пришло время воспользоваться его основным преимуществом. Что у нас там за следующий рунир в схроновом барабане? Чем будем угощать этих тварей на этот раз? Мысленно потянувшись к артефакту, не смог сдержать широкой ухмылки. А вот это будет в самый раз! «Наслаждайтесь, сволочи!» Механизм коллапса с треском ломает элитную волшебную табличку, и заключенная в ней магия обретает свободу, а в следующее мгновение от моего покрывшегося зыбкой дрожью тела отделяются две огромные фигуры, и через пару секунд уже три горных тролля бросаются в атаку на ошарашенного врага и принимаются уничтожать каждого, кому не посчастливилось оказаться у них на пути. С нескрываемым наслаждением, наблюдая за тем, как мои двойники обрушивают на вопящих врагов удар за ударом, я горько жалел о том, что они являются лишь искусной галлюцинацией, которая затрагивает все чувства жертвы и действует в радиусе 100 метров от места сотворения. Так что, увы, но попавшие под действие заклинания слабые духом зверосилпата что сейчас корчатся от боли в разорванных телах, в действительности лишь во всех красках представляют творящуюся вокруг вакханалию без какого-либо вреда для себя. Ну, кроме психологического, естественно. Так что мне остается лишь надеяться, что большинство не выдержит созданного их мозгом болевого шока и сдохнет от разрыва сердца. Не мешая собратьям развлекаться, я словно ледокол пробил себе путь до окружающих площадь полуразрушенных домов, остановился у входа в переулок и развернулся. «Живо ко мне! Вперед, вперед, вперед!» Горстка выживших солдат из черной когорты Воздев щиты, ломанулась по созданному мной проходу, прорубаясь сталью через обезумевших тварей. И когда, наконец, последний из рейтерфолдцев забежал в переулок, я загородил узкий проход своей огромной тушей и отдал последний приказ. «Бегите! Займите здание тюрьмы и держите оборону столько, сколько сможете! Да хранят вас древние!» Размахнувшись, я изо всех сил ударил по стене дома дриариловым кулаком и разнес ее в дребезги, а затем стал бить еще и еще в стремлении как можно сильнее завалить обломками спасительную улочку и не останавливался до тех пор, пока мою спину не разорвался огромный огненный шар. Тут же взвыв отокатившего спину жидкого пламени навалился на полуразрушенное здание и едва устоял на ногах. Глаза заволокло алой пеленой, а в нос хлынул запах горелой плоти, которую прожгло практически до самых костей. Преодолевая нестерпимую боль, я развернулся и едва успел вскинуть руку для защиты, среагировав на блеск быстро приближающегося нечто. Миг и адриариловую конечность разлетается острая льдина, а десятки летящих следом мелких сосулек пронзают незащищенное тело и застревают в толстой коже. Инерция швыряет меня из израненной спиной на руины, и из груди рвется протяжный стон. С трудом разлепив веки, помутившимся зрением, вижу, как мои двойники взрываются, превращаясь в облака пепла. Дрянь. Это плохо. Теперь, когда группа поддержки уничтожена, эти твари сосредоточат все атаки только на мне. Отталкиваюсь от развалины рывком, ставлю себя на ноги, и в этот же самый момент землю проламывают гигантские корни и в мгновение ока оплетают все конечности, затягиваясь подобно цепям. Скованные руки потянула вниз, зеленые жгуты обволокли икры и поднялись к коленям, а шипастая петля захлестнула вздувшуюся от напряжения шею. Взревев от натуги, я изо всех сил уперся ступнями в трескающуюся брусчатку и попытался выпрямиться. Но на месте одной лопнувшей лианы тут же появлялось две новых, и меня продолжало медленно, но верно клонить к земле. «Ну уж нет, так просто я вам не дамся!» Резко опускаю дриариловую руку, отворачиваю голову и активирую коллапс. Ладонь тут же покрывает темно-зеленая дымка, блестят изумрудные руны, а в следующее мгновение вырвавшийся наружу ядовитый поток за считанные секунды разъедает корни вместе с моей собственной плотью. Ревя от адской боли, я рванулся в сторону и, наконец, порвал истончившиеся путы, но смог сделать всего несколько шагов на изъеденных кислотой ногах и рухнул на земь. Но даже тогда я продолжал водить коллапсом из стороны в сторону до тех пор, пока действие заклинания не закончилось, и бьющий из дриариловой руки поток не иссяк. Тяжело дыша я бросил взгляд на окровавленные ступни, сплошь покрытые шипящими волдырями, и не сдержал яростного рычания. «Лять! Похоже, в форме тролля мне с площади не вырваться!» «Что ж, тогда пришло время сменить личину». Тело горного великана стало чернеть, превращаясь в истекающую смолянистой жижей тушу. А затем шея вдруг с хрустом вытянулась, и новосформированные позвонки стали покрываться костяными наростами, образуя подобие шипастого гребня, тянущегося до самого кончика быстрорастущего длинного хвоста. Голова деформировалась, морда удлинилась, а челюсть заполнилась острыми зубами. Всю кожу покрыла плотная черная чешуя, а между лапами и боками появились перепонки кожестых крыльев. Воплощение в черную виверну было завершено. Вгрызаясь хищными когтями в изломанную брусчатку, я распахнул глаза и тут же сорвался с места, ринувшись к ближайшему высокому дому. С силой, оттолкнувшись от земли, запрыгиваю на стену и, ловко перебирая лапами, карабкаюсь к самой крыше, но уже у самой верхушки разжимаю пальцы, и изворачиваюсь и бросаюсь вниз, распахнув крылья. Проносясь над головами сил, зверов едва успеваю увернуться от вспоровших воздух заклинаний, Делаю несколько сильных взмахов и стремительно лечу в небо. Вот только едва удается взмыть над крышами и оставить площадь позади, как краем глаза замечаю несущуюся на меня свышенную огромную тень. Сработали звериные рефлексы. Полностью доверившись опыту поглощенной Дейры, прижимаю лапы к бокам, резко пикирую вниз, а затем, когда настигнувшая меня тварь пытается вонзить изогнутые когти в спину, делаю молниеносный переворот, Сам хватаю его задними лапами за ноги, распахиваю крылья и с разворотом бросаю ублюдка на крышу ближайшего здания. Я, наконец, смог разглядеть своего соперника. Разломав массивной тушей черепицу, ржавого цвета виверно зацепилась когтями за край крыши и остановила падение. И через считанные секунды уже залезла обратно, промчалась через все здание и нырнула вниз, вновь взмыв воздух. Ну что ж, собрат, давай повоюем, раз тебе так хочется. Сузив зрачки, набрасываю на рептилию метку охотника, чтобы отслеживать все ее перемещения благодаря своему волшебному правому глазу, а потом резко мчусь ввысь. Быстрокрылый преследователь повторил маневры и стал стремительно настигать меня. Мы закружили друг напротив друга в смертельном танце, а миг спустя замерли в воздухе буквально на долю мгновения, а затем ринулись в атаку. Сцепившись в неистовой ярости, мы остервенело разрывали крепкую чешую острыми когтями и вонзали огромные клыки в горячую плоть, еще больше сходя с ума от вкуса льющейся в пасть крови. Но как бы ни была сладка наша схватка двух небесных исполинов, я не собирался ее затягивать. Оттолкнувшись лапами, я расправил крылья и сразу же оказался выше врага, тем самым вынудив его запрокинуть голову и посмотреть на меня. И как только он это сделал... Тут же крепко зажмуриваюсь и активирую коллапс. Ярчайшая вспышка резанула по глазам красную виверну и моментально ослепила. И в это же мгновение я спикировал прямо на нее, вонзил когти задних лап глубоко в брюхо, схватил башку дриариловой ладонью и сомкнул клыки на пульсирующем горле. Рептилия возопила от боли и попыталась вырваться, но все попытки были тщетны. Продолжая удерживать противника, я полностью управлял нашим стремительным падением, и когда шапки домов оказались достаточно близко, резко разжал пасть, распахнул крылья и изо всех сил рванул в небо. Засевшие в животе виверны когти вырвали огромные куски мяса, а сама она с оглушительным грохотом проломила спиной крышу. «Вот только добить ее мне не дали!» Раздался резкий свист, и в мое правое крыло внезапно вонзилось копье. Взревев, повернул голову и увидел быстро приближающуюся тучу горланищих гарпий. «Да твою лядь! Вырвав пастью, копье рванул с места и попытался быстро набрать скорость, но угодившая прямо в хребет молния свела мышцы, и я едва смог удержаться на лету. И этой задержки вполне хватило, чтобы часть стаи подлетела достаточно близко и разрядила очередную порцию заклинаний стрелы копий. А мою чешую разорвались десятки огненных шаров, Крылья покрылись тяжелыми кусками льда, а несколько особо удачных арбалетных болтов и пилумов засели глубоко в теле. Но я не сдавался, продолжая упорно лететь вперед из последних сил, ведь стена города была уже совсем близко. Хотя я не был настолько глуп и прекрасно понимал, что с такой стаей на хвосте мне далеко не уйти, особенно с разряженным коллапсом и столь малым запасом оставшейся пустарной энергии. Нет, мне требовалось лишь как можно сильнее сократить расстояние до стены, что я и сделал. Когда до цели оставалось несколько кварталов, я притормозил и сделал вид, что выдыхаюсь. Ждущие этого момента гарпии тут же, словно шакалы, ринулись на меня и облепили все тело. И едва они сделали это, как я со всей скорости ринулся вниз и врезался прямо в окна многоэтажного дома, с треском проломив собой практически всю стену. «С приземлением, в выродки! Не забудьте оценить качество полета!» Скинув обломки обрушившегося потолка и оглушенно потряся башкой, нашел взглядом выход из разрушенной комнаты и пополз к нему, не обращая внимания на ошарашенно визжащих гарпий. Выбив лбом дверь, просунул голову внутрь коридора почти по самые плечи и начал очередную трансформацию. Новое тело, тело большой человекоподобной черной крысы Страгина, сформировалось прямо в голове виверны, поэтому я проломил дриариловым кулаком ее череп изнутри и выбрался наружу, разрывая цепляющиеся за меня смолянисто черные жгуты. Упав на пол и несколькими глубокими вздохами нормализовав дыхание, в следующее же мгновение призвал снаряжение и бросился бежать. Лихорадочно проверяя на пути комнату за комнатой, наткнулся в одной из них на пролом в полу и спрыгнул вниз, цепляясь когтями за стены и оставляя на них длинные борозды от скольжения. Прыжок к двери, проломить ее плечом и выскочить в коридор, быстро принюхаться, шевеля усами, и рвануть налево, через несколько метров свернув за угол. Вот она, лестничная клетка. На всех четырех лапах мчусь вперед, одним прыжком преодолеваю все ступени, отталкиваюсь от стены, Прыгаю на следующую, вновь оттолкнуться и нырнуть в проем между пролетами, вниз, вниз, вниз, а теперь стоп. Припадаю к полу и замираю, практически переставая дышать и не обращая внимания на бешено бьющееся сердце. Внимательно прислушиваюсь, ведя ушами, а затем активирую вторую кожу, призывая снаряжение страгина и тянусь мыслью к схроновой сумке, начиная поиск нужного волшебного зелья. Тело Виверны наверняка уже разложилось, и Гарпии поняли, что упустили добычу, так что нужно покинуть это здание как можно быстрее, и чем незаметнее я это сделаю, тем лучше. Вот оно. В руке материализуется колба с прозрачной жидкостью. Когтем перечеркиваю магическую печать на пробке, срываю ее и выливаю зелье в пасть. Не проходит и нескольких секунд, как все тело покрывается зыбкой дымкой и начинает испаряться, растворяясь в воздухе. Вновь падаю на все четыре лапы и срываюсь с места. Невидимость продержится лишь несколько минут, но этого должно хватить. Оказавшись на первом этаже, выскакиваю с лестницы в коридор и резко останавливаюсь, поднявшись на ноги и прижавшись к стене. Здесь уже следует быть более осторожным. На полу полно обломков, а снаружи раздаются злобные вопли. Окинув цепким взглядом полуразрушенное помещение, проложил маршрут, и начал стремительное продвижение, ловко лавируя между поломанной мебелью и острыми осколками. Сравнительно бесшумно достигнув пустого оконного проема и выпрыгнув наружу, не задев засевшего в раме стеклянного крошева, тут же рванул в темный переулок на противоположной стороне улицы, при этом напряженно косясь на небо, по которому с криками летали взбешенные гарпии. Наконец меня накрыла спасительная тень. Мысленно сверившись с картой, определил направление, и стремглав понесся по захваченному сил зверами Рейтерфолу. Невидимость еще держалась, но я все равно избегал открытых пространств, жался к стенам домов и скрывался во тьме узких проулков и пустынных задних дворов. Но даже так мне приходилось то и дело замирать в абсолютной неподвижности, когда в вышине шуршали крылья проносящихся зверосилпатов. Неужели эти твари уже закончили с обыском здания? Хотя вполне может быть, учитывая их количество. Нужно торопиться. Вряд ли летуны меня заметят, пока я скрыт магией, но вот когда досюда доберутся наземные хищники и возьмут мой след, то сбежать из города с такой аравой на хвосте будет весьма проблематично. Нужно добраться до леса. Лишь там будет шанс оторваться от них. Миновав еще несколько улиц и свернув за очередной угол, мое сердце забилось сильнее. Крепостная стена. Наконец-то! стремительно преодолеваю последние метры до цели и прыгаю на каменную поверхность, вгоняя в нее дриариловые когти. Мышцы мгновенно напрягаются, и я начинаю ползти к далекой вершине, ловко перебирая лапами и цепляясь за малейшие выступы, щели и трещины. И едва оказалась пройдена половина пути, как вдруг по телу прошлась волна холода и невидимость спала. «Нет, нет, нет, нет! Только не сейчас!» По ушам резанул оглушительный вопль, обнаруживший меня гарпии, который тут же поддержали десятки глоток ее мерзких товарок. Зарычав, я ломанулся вверх со всей доступной скоростью и буквально за несколько секунд уже вцепился в парапет, рывком подтянулся и перекинул себя через край. По ушам резанул резкий свист, и в следующий миг пролетевшее над головой метательное копье со звоном вонзилось в середину патрульной тропы. «Лять, это кто там такой меткий выискался?» Успею он на долю секунды раньше?» Оскалившись, заставляю себя оторвать взгляд от вибрирующего древка и бегу вправо на четырех лапах, держась у самой стены, а затем резко прыгаю к противоположному зубчатому парапету, вскакиваю на ноги и продолжаю бежать, смотря сквозь проемы и не обращая внимания на тут же раздавшиеся за спиной взрывы заклинаний вкупе с перестуком стрелы арбалетных болтов. «Зараза!» Хоть по ту сторону стены все до сих пор и усеяно осадными земляными плитами, но большая часть из них наполовину разрушена и находится довольно далеко, так что и не допрыгнешь. В нескольких метрах впереди взрывается магический снаряд, разнося часть крепостной стены в крошево. Резко ухожу вправо, проношусь сквозь наполненное фиолетовыми разрядами пыльное облако, а затем стремительно заскакиваю на каменный зубец и изо всех сил отталкиваюсь от него, совершая самый отчаянный прыжок в своей жизни. А потом я начинаю падать. Воздух вырывается из груди, от паха до затылка проходит ледяная волна, и я несусь вниз ногами прямо на торчащие из земли осадные плиты. Раскинув лапы в стороны и безудержно вертя хвостом, как могу, направляю траекторию полета и через несколько мгновений обрушиваюсь на каменную платформу. Следует ужасающий удар сначала в ноги, а затем и в левую сторону спины. Дыхание перехватывает, глаза застилает тьмой, но продолжающееся падение вновь рывком приводит в сознание. Зрачки тут же расширяются, кручу головой и понимаю, что на безумной скорости скольжу вниз по плите. Втянув носом воздух в сжавшиеся легкие, оскаливаюсь и с ревом вонзаю дриариловые когти в платформу, но наклон слишком силен, и мне удается лишь немного затормозить, оставляя за собой в камне длинные борозды. Уши заложила от скрежета грохочущего доспеха, из-под которого летели искры, и как же я был сейчас рад, что он был на мне, иначе плоть наверняка содрала бы до самой кости. И тут по глазам ударяет резкая вспышка, и плиту впереди уничтожает чудовищным взрывом. Реагирую молниеносно. Едва плиту приподнимает взрывной волной, отталкиваюсь дриариловой рукой и вскакиваю на ноги, а затем мчусь на всех четырех лапах к краю падающей глыбы и прыгаю на следующий каменный обломок. Вновь прыжок, едва успеваю проскочить между двух сходящихся в воздухе разрушающихся платформ и сигануть вниз. Краткое мгновение полета — переворот в воздухе, и я приземляюсь ногами на землю, но тут же вновь срываюсь с места и бегу к возвышающейся невдалеке стене деревьев на пределе своих сверхчеловеческих возможностей. Вокруг меня вспарывают землю смертоносное заклинание и уши закладывают от свистящих зачарованных снарядов, но пронзительно вопящие в кровожадном безумии гарпии не могут попасть по своей юркой цели, что мечется из стороны в сторону и сбивают им прицел. Ну же. «Давай! Еще немного! Лес ведь уже так близко! Осталось совсем чуть-чуть!» Полуголые ветви деревьев уже практически сомкнулись над головой, скрывая меня от преследователей своими опадающими кронами, когда в правое бедро внезапно что-то ударило и его пронзила такая боль, что из глотки вырвался громогласный вопль. Я рухнул на землю, перед глазами все завертелось, а ногу при этом разрывало так, словно в нее вонзили раскаленный шип. Когда падение остановилось, я, тяжело дыша, со стоном извернулся и опустил взгляд. Твою ж мать! Из бедра торчала толстая древка метательного копья, окровавленный наконечник которого вылез с другой стороны. Я поднял взгляд на приближающуюся стаю и увидел среди гарпий замерзшую в воздухе фигуру огромной горгульи, размахивающую массивными крыльями и не сварящую с меня кроваво-красных глаз. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а затем я перевел взгляд на торчащее копье, а потом снова на него. «Что? Думаешь, что поймал меня?» Мои губы растянулись в ухмылке. «Ошибаешься, мразь!» «Хватают древко копья двумя руками практически у самой раны?» напрягаю мышцы и сильным рывком переламываю его дриариловой лапой. После этого привстаю на четвереньках, и, стиснув зубы, мчусь на трех конечностях в лес, подволакивая раненую ногу. И едва я углубился в его недры и оказался в спасительных зарослях, как тут же оперся о ствол древесного исполина, убрал все снаряжение, активировав вторую кожу, и стиснул стальной ладонью окровавленное острие копья. Прижавшись лбом к коре, закрываю глаза и делаю несколько глубоких вздохов, а затем резко вырываю обломок из бедра и моментально начинаю обратную трансформацию. Раздался хруст перестраивающихся костей, когти втянулись в пальцы, морда сложилась вовнутрь черепа и стала приобретать человеческие черты, голени выпрямились и стопы приняли привычную форму, а шерсть черного страгина клочьями опала на заледенелую землю. Вновь встав собой, я втянул морозный воздух, и, едва справляясь с охватившей тело дрожью, опустил взгляд на бедро. «Да вы издеваетесь!» Тяжело сглотнув, провел подрагивающими пальцами по большому твердому бугру, выпирающему на коже бедра. После трансформации перебитая копьем берцовая кость срослась неправильно и искривилась, превратив меня в калеку с ногами разной длины. «Только этого мне не хватало!» Попробовал наступить на изуродованную ногу, но бедро тут же прострелило ноющая боль. «Так это плохо. Это очень плохо. Не будь у меня 75-процентного сопротивления боли, я бы уже своим катался по земле, не в силах даже подумать о том, чтобы идти дальше, опираясь на деформированную конечность. Сейчас же я идти смогу. С трудом, но смогу. Вот только с такой скоростью не стоит даже и рассчитывать на то, чтобы оторваться от погони. И как теперь быть?» Прижавшись спиной к дереву, запрокинул голову к хмурым небесам. «По небу виверной не улетишь?» «Тролль слишком велик для незаметного бега по лесу, а у и человека теперь искалечена нога. Не говоря о том, что силзверам прекрасно известен мой запах и каждый из воплощений». Изо рта вырвался нервный смешок. М «Да. Выбраться из Рейтерфола живым оказалось сложнее, чем я думал». Я близнул пересохшие губы, напряженно прислушиваясь к приближающимся визгливым воплям. Похоже, выход остается только один. Мне нужно новое тело. В считанные мгновение тело вновь с хрустом перестроилось, превращая меня обратно в Страгина. Бросив взгляд за спину и прислушавшись к визгливым воплям, кружащих над деревьями гарпий, я скалился и бросился бежать в глубины глухолесья. Следовало забраться как можно дальше в дебри, чтобы гарантированно не попасть в их поле зрения. К счастью для них, никто из летунов не подходил на роль моего нового воплощения. Сравнительно ловко передвигаясь на трех лапах, я мчался вперед и как мог путал следы. Прыгал по корням и от ствола дерева к стволу, чтобы не оставлять отпечатков на земле, возвращался по уже пройденному пути назад и делал два, а то и три обманных тропы. Использовал эликсиры маскировки запаха и шел по ветру. Опытных тварей это с толку не собьет, а вот всякую кинувшуюся в погоню мелочь вполне дезориентирует и замедлит, а большего сейчас и не требуется. Место для засады пришлось хорошенько поискать, но вскоре выбор пал на тесный лесной закуток, окруженный высокими деревьями и кустарником. Слишком крупному противнику здесь будет неудобно сражаться, место маневра ограничено, а сама прогалина хорошо просматривается из зарослей. «Остановлюсь здесь», да и времени искать что-то лучше уже нет. Сделав несколько кругов внутри будущей арены, сделав обманную тропу и обижав деревья, чтобы рассеять повсюду свой запах, призвал снаряжение и сделал несколько нычек с разнообразными сюрпризами, чтобы повысить шансы на победу. Сейчас явно не тот случай, когда следует сражаться честно. Перезарядив рунирами схроновый барабан коллапса, поочередно выпил зелье регенерации, обезболивающее, пустарную энергию, бодрилку, и напоследок опустошил склянку с отводом глаз. Неполная невидимость, конечно, но для внезапной атаки вполне подходит. И вот, положив рядом заряженный арбалет, я затаился в кустах и стал ждать, не переставая напряженно осматриваться и внимательно прислушиваться к пока еще далеким отголоскам рыскающей по лесу погони. Мои уши непрерывно шевелились, улавливая шелест крыльев, эхо звериных криков или хруст веток под когтистыми лапами. Я дышал практически через раз, при этом стараясь замедлить биение сердца так сильно, насколько это только возможно. Ничто не должно выдать моего присутствия. Ведь тот, кто не купится на ложные следы, пойдет по верному пути, будет одним из лучших. А именно это мне и нужно. Тело лучшего из преследователей. Спустя несколько томительных минут ожидания, мои зрачки расширились до предела. Что это сейчас было? Я замер, припав к земле. Было похоже на быстро приближающийся топот ног, но все стихло. Нет, началось снова. Опять затишье, но теперь стал различим звук шумно-вдыхаемого воздуха. Я прижал приклад арбалета к плечу. Кто-то идет по следу и уже совсем скоро будет здесь. Ориентируясь на нарастающий шум, взял на прицел дальнюю сторону прогалина. «Ну же, давай!» где же ты приходи и забери свой приз и победитель не заставил себя долго ждать его могучее тело было буквально перевито жгутами мускулов четко проглядывающими даже несмотря на черно бурую шерсть широкие плечи раздались в стороны длинная пасть усеяна острыми зубами с выпирающими белоснежными клыками а на могучих лапах красовались смертоносные когти твою жлять Ну, конечно же, кто еще из зверосилпатов обладает едва ли не сверхъестественным чутьем и способен настигнуть жертву в кратчайшие сроки, как не волколак? Просто превосходно. И как теперь завалить эту махину? Помнится, когда я сражался с подобным зверем в последний раз, то было чертовски непросто одержать верх. Сосредоточив взгляд на внимательно принюхивающемся сил зверя, попытался просветить его ступень силы, но неожиданно не смог этого сделать». «Плохо. Значит, показатель его вуали и силы духа превосходит мой. Шикарней не придумаешь, блин. Умею же я выбирать себе соперников». Активирую лиморочную метку и начинаю мысленно колдовать плетение волшебного кулака, и в это же мгновение плавно жму на спусковой крючок. С тугим стуком тетивы арбалетный болт устремляется к волколаку, но напряженный, словно струна, хищник вдруг резко отпрыгивает в сторону и уворачивается от снаряда. Я успеваю вскочить на ноги в тот момент, когда он бросается в сторону моего укрытия, и выкидываю вперед кулак. «Волклазар!» Эхозаклинание гремит в голове, и сорвавшийся с руки сгусток магической энергии бьет в волка, но неожиданно со звоном разлетается волшебный барьер. Тварь размашисто атакует правой лапой, но я чудом успеваю поднырнуть под удар и прыгнуть вперед и в сторону, В полете выхватив из ножен широколезвийный нож и полоснув монстра по боку. Кувырок через плечо и резкий переворот лицом к противнику, Волкалак стремительно разворачивается, и я краем глаза замечаю блеск металла. Инстинктивно отшатываюсь назад, и острие зловеща сверкающего с кимитара проносится в считанных сантиметрах от моей шеи. Не успеваю толком сообразить, откуда у этой паскуды взялся меч, как зверюга тут же бросается в бешеную атаку, и мне уже не до размышлений. Оскалившись, отбиваю первый удар, выхватываю второй нож и едва успеваю парировать следующий, как на меня обрушивается настоящий шквал из непрерывных атак. Яростный рев, и звон сталкивающегося металла бьет по ушам, мышцы стонут от напряжения, но я не уступаю врагу в мастерстве, ловко блокируя все удары и терпеливо выжидая момент для контратаки. Вражеский меч вдруг загорается ярким сиянием, а затем следует мощный удар снизу вверх. Принимаю его на клинки ножей но магическая волна отталкивает их в сторону, и в это же мгновение волкалак резко бьет меня лапой в грудь, отшвыривая на несколько метров назад. Воздух с хрипом вылетает из легких, брожу когтями по земле, но мне удается устоять на ногах, вот только враг сразу же рвется вперед, стремясь в колющем ударе нанизать меня на острие с кемитара. В голове вспыхивает формула защитного заклинания, и вражеское оружие на мгновение застревает в загустевшем пространстве, а в следующий миг я с силой метаю нож в грудь зверя. Волколак успевает сделать только одну вещь – активировать вторую кожу и облачиться в черно-серебряный доспех. Но этого оказывается достаточно, чтобы остановить лезвие ножа и не дать ему на всю длину войти в плоть хищника. «Лять! Да чего же ловкий ублюдок!» С рычанием направляю на разорвавшего дистанцию сил зверодриариловую руку и активирую коллапс. «Попробую вернуться от этого!» Артефактную руку покрывает вязь светло-голубых символов, которые мгновенно срываются с нее, превращаясь в широкий веер ледяных осколков. Но волк реагирует буквально за считанные секунды, поворачивается боком, падает на колено и закрывается выставленным плашмя лезвием с кимитара, так что большая часть шипов разбивается о клинок. Стремительно срываюсь с места и прыгаю на поднимающегося врага, используя открывшуюся возможность для атаки и, целясь ножом прямо в правый глаз монстра, но неожиданно от него во все стороны бьет тугая волна воздуха и меня словно пушинку отбрасывает назад, впечатывая спиной в ствол дерева. Со стоном падаю на землю, из-под лобья вижу метнувшуюся ко мне фигуру волколака и практически сразу слышу свист опускающегося лезвия. Изо всех сил взмахиваю дриариловой рукой и с оглушительным звоном отбиваю скимитар в сторону, а потом тут же выхватываю спрятанное у корней дерева копье и с криком вонзаю его острие прямо чуть ниже аппендикса, где броня противника наиболее уязвима. А вот и первый сюрприз, мразь. Волкалак отпрыгивает назад, а я принимаю упор на колени и метаю ему вслед копье, мысленно активируя заклинание телекинеза. Зверь без труда отбивает снаряд, но в это самое мгновение ему в спину со всей скорости втыкается второе копье, спрятанное на другой стороне прогаленное и притянутое магией, и окровавленное острие выходит из живота. Молниеносно мчусь к монстру, Прыгаю и вытягиваю дриариловую руку. Увеличивающийся щит светочи скользит по предплечью, принимает на себя удар с кимитара, а затем его стальная кромка бьет хищника в правое плечо, и в этот же миг я со всей силы втыкаю лезвие ножа прямо в еремную впадину. Зверь с ревом делает пару шагов назад, но продолжает стоять на ногах. И только я уперся лапами в бронированный корпус и собрался отпрыгнуть в сторону, Как между костяшек его левого кулака выскочили два длинных сверкающих лезвия, и он в стремительном ударе вонзает их мне в бок. Из глотки вырывается рев в боли, а затем я опускаю взгляд на врага. Наши оскаленные морды замерли практически вплотную, и мы несколько секунд с ненавистью смотрим друг на друга звериными зрачками. Страген и Волколак. Но победителем будет только один. Перехватываю рукоять торчащего из шеи ножа обратным хватом и с рыком отталкиваюсь задними лапами, устремляясь вверх и рывком вспарывая горло волка по всей длине, а в следующее мгновение разжимаю пальцы и отпускаю нож, крепко сжимая ладонь на появившейся за спиной рукояти Халдерна. Миг и смертоносное лезвие покидает ножны. Опускается острием вниз, и я тут же падаю на меч всем своим весом, вгоняя сверкающий клинок в кровоточащую еремную впадину практически до самого Эфеса. Смотря в расширившиеся зрачки сил я оголяю клыки и, хватаясь за Эфес, двумя руками резко проворачиваю меч в ране, затем вытаскиваю лезвие наполовину и снова погружаю в горячую плоть. Пасть волка лака распахивается, с нее стекает алая кровь, Глаза начинают гаснуть, и он, наконец, пошатнувшись, падает на землю. Прекрасно, зная, что будет происходить дальше, я привстаю, упираю с лапой в грудь зверя и вытаскиваю Халдерн, а потом, вложив его в заплечные ножны, активирую вторую кожу и отзываю все снаряжение. Началось. Поднимаю морду к небу, закрываю глаза, и тут же мое тело оплетают вырвавшиеся из плоти волколака липкие черные жгуты. Каждую мышцу пронзает судорога боли, лапы погружаются в бурлящую смолянистую массу, в которую стал превращаться труп зверосилпата, а под кожу проникли сотни извивающихся нитей, впрыскивающих в мои вены кровь павшего врага. Кости с хрустом начинают увеличиваться, нарастает новая плоть, трансформирующаяся морда вытягивается еще сильнее, а в огромной пасти появляются новые острые зубы. Когда на мощных лапах отросли когти, а черно-бурая шерсть покрыла все тело, обращение было завершено, и свирепо оскалившийся волколак с дриариловой левой рукой резко распахнул глаза с сузившимися в тонкие щелки зрачками. Окинув цепким взглядом пустую прогалину, он несколько раз втянул носом воздух и глухо зарычал, а потом ринулся к дереву, развернулся и поднял коллапс, направив его на центр поляны. Щелчок с хронового барабана хруст рунира, и из объятой рунами ладони вылетают пламенные струи, которые начинают с бешеной скоростью закручиваться прямо на том месте, где он недавно стоял, и формировать огромный стол огненного торнадо. Отвернувшись, волколак наклонился, подобрал спрятанные у корней дерева эликсиры и тут же влил их содержимое в пасть, а затем рывком сорвался с места и ринулся обратно по той же дороге, по которой примчался сюда, но спустя несколько метров резко свернул в сторону, и скрылся в глубинах глухолесья, оставив позади себя бушующее пламя разгорающегося пожара.